ПЕСНЬ 33. Грешник поднимает свою голову, вытирает губы и волосы своей жертвы и приступает к рассказу о своей жизни. Это граф Уголино, наместник города Пизы. Он был заподозрен в измене родному городу, население которого, имея во главе архиепископа Роджиери, Восстала против Уголино и заперла его вместе с сыновьями и внуками в так называемой с того времени башне голода, где несчастные были заморены голодом. Данте слушает рассказ Уголино и раздражается упреками к пизанцам. Затем поэты вступают в третий отдел девятого круга, Толомею, где наказываются виновные в измене друзьям. Эти грешники вечно плачут, но слезы не приносят им облегчения, а наоборот только усугубляют страдания. К Данте обращается один из грешников, Альберик, с просьбой снять с него застывшие слезы. Данте обещает сделать это, если тот объявит ему свое имя. Альберик рассказывает о своем преступлении, и Данте не исполняет обещание, находя, что в столь нечестном месте... как ад, можно самому быть нечестным. Затем поэт удаляется от грешника, осуждая генуэссов. Оторванный от яства рокового и, отерев уста опрять волос, ответил так мне грешник на вопрос. Желаешь ты, чтоб воскресил я снова перед тобой печаль минувших дней? Мне тягостные мысль одна о ней. Но если речь моя позора семя, изменнику, и я дождусь плода, я говорить и плакать в то же время готов теперь. Кто ты и как сюда проникнуть мог, понятия не имею. но речью ты напомнил мне своею Флоренцию. Итак, узнай сейчас. Граф Уголино я, он Руджиери. Как страшно я ошибся в лицемере, и как затем он смерти предал нас. Известен всем печальный тот рассказ. Но одного не ведают доныне. как я страдал жестоко при кончине, в тюрьме моей томился я давно. Присвоено в мое воспоминание теперь ей башни голода название. И много раз сквозь узкое окно я наблюдал за светлую луною, когда в ночи привиделся мне сон, исторгнувший завесу предо мною. Тот, кем я был в темницу заключен, Приснился мне владыкой, господином. С волчатами он волка по долинам окрестным Гнал к высокому холму, меж Луккою и Пизою. Ему, предшествуя сисмонди и Ланфранки, Со сворой псов, алкающих приманки, Неслись, как вихрь. Был также впереди и Гуаланди. С ужасом в груди Увидел я, как настигают кони волчат с отцом, затравленным в погоне. И стая псов, голодных и борзых, кидается и раздирает их. Еще зарей не заолело небо, когда детей послышался мне плач, Которые во сне просили хлеба. Душою ты сурови чем палач, когда меня не сожалеешь ныне, Поняв, что я предчувствовал в кручине. И если слез сочувственных ручей, Не в силах я исторгнуть из очей, О чем скажи, ты проливаешь слезы? Проснулись мы под бременем угрозы, навеянный тяжелым сном моим. Предчувствием мучительным томим Прислушивался тщетно я к приходу тюремщиков, носивших хлеб и воду. Вдруг слышу я, как забивают вход. в темницу к нам. Отчаяние полный, в лицо детей я устремил безмолвный суровый взор, и сердце, словно лед, в груди моей от ужаса застыло. Все плакали, но в продолжение дня не плакал я, ни звука не сходило с холодных уст. «Отец мой, что с тобою?» Как странно ты глядишь перед собою, — спросил Анцель малютка, у меня. Но я молчал, когда же луч денницы проник опять в окно моей темницы, и в их чертах, искаженных от мук, я черт своих увидел отражение. Я укусил невольно пальцы рук. Но, думая, что голодом не в силах я терпением побороть, промолвили они, — ты в эту плоть! Наш дух облег, сними ее покровы, Тебя собой насытить мы готовы, И легче нам не видеть мук твоих. Тогда порыв безумия утих, Смирился я, и мы три дня молчали. Но почему в одни такой печали Не приняла в объятия нас земля, Когда настал ужасный день четвертый, Мой гаддо пал передо мной, моля о помощи, И умер распростертый. От пятого и до шестого дня Все на глазах скончались у меня. Уже слепой бродил я, как в могиле, И мертвых звал в течение трех дней. Потом, но муки голода сильней, Ужасней мук моих душевных были. Он замолчал и бешеную злость почувствовал, вонзил в злодея зубы, как будто пес, который гложет кость. О, Пиза, стыд, позор тебе сугубый! Пускай, когда враги тебя щадят, с горгона заградят течение вод, как крепкая плотина, и город весь погибнет. У Галина в предательстве виновен, может быть, Но за отца зачем детей казнить? От первых двух до юного бригаты, Сугучионы был ли виноватый, хотя один, О, люди новых, фиф! В пределы льда крепчайшего вступив, Мы грешников увидели, лежавших там на спине, и тем сильней страдавших, что, влагою наполнив их глаза, в них каждая застывшая слеза, сгущаяся собой, образовала подобие кристального забрала. Хотя лицо от стужи потеряло чувствительность, я ветер ощутил и вымолвил. Я знаю, что застыл и воздух здесь, откуда ж дуновенье? И вождь сказал, — Тебе ответит зренье. Возвал один из погруженных в ров. О, души злых, дошедшие до круга последнего и чаю дел суров! Сочей моих снимите вы покров, Да бы всю боль душевного недуга, Хотя на миг излить я мог в слезах, Покуда нет завесы на глазах. Но я сказал, поведай мне сначала, кто родом ты. И если покрывало сочей твоих я не сниму затем, пускай во льду томлюсь, подобно всем. Ответил он, в саду моем взлелеял я плод дурной. Я падре-альберик, и здесь несу возмездие из-за фиг. Старицы жну лишь то, что я посеял. Я вопросил, ты мертвый или живой? Ответил он, сказать я не сумею. Порой лишь дух исходит в Толомею. Меж тем толчок нам не дан роковой антропосом, и существует тело. Но для того, чтобы ты скорее снял сочей моих, давящий их кристалл, узнай, душа едва лишь отлетела, как телом злых овладевает бес, и там живет, покуда суд небес не совершен. Душа же цепенеет здесь в пропасти. На Дорио взгляни, он на земле влачит до сели дни, а дух его в пучине леденеет. И много лет с тех пор уже прошло. Ответил я, — меня морочишь зло? ведь Дория все так же, как и прежде, спит, ест и пьет, и ходит он в одежде. Но отвечал мне падре Альберик, смолистая пучина молебранки не приняла еще в объятия цанки, как в Дорию он мгновенно бес проник, и плоть его племянника родного, виновного в измене, как и тот». Теперь сними тебя, прошу я снова, Сочей моих невыносимый гнет. Но честным быть здесь было бы нечестным, И я ушел. О, развращенный род из Генуи! Зачем судом небесным неизгнанный из мира вы навек? Развратнейший в романе человек — Мне встретился с другим злодеем рядом, Чей грешный дух давно уж принят адом. А плоть его как будто бы живет.